Студия «Медиакнига» представляет Артем Каменистый. Великое перерождение. Читает артист Александр Хошабаев. Глава первая. Поисках логова. Характеристики 49 плюс 26. Уровень основной 8 плюс 3. Уровень мастерства 7. Дарк выспол на земле всё содержимое сумки и обессиленно присел. Ноги сами подогнулись под грузом накопившейся усталости. После окончания битвы только чем и занимался, что обыскивал тел за телом. Одно за другим сотню за сотней загружал трофеями и сумку и рюкзак. Затем вытаскивал добычу из мёртвого города через пролом в стене. Использовал тот самый, который образовался на месте взорванной башне. Монотонное и изматывающее работёнье. Бодрость, не успев заполнить всю шкалу, тут же скатывалась до нуля из-за чрезмерной тяжести поклажи. Неприятно, конечно, часами пребывать в состоянии варёного овоща. Но есть и хорошее, ведь в таком состоянии развиваются некоторые проблемные в прокачке навыки. Вы всего лишь по чуть-чуть Но всё равно полезно. В самом начале Дарк пытался считать телом мобов и раскладывать добычу, однако быстро сбился и махнул на математику рукой. А дальше его вообще отупел от монотонности троплевых действий. Подойти к очередному зомби, вызвать меню сбора трофеев, вычистить всё, что есть, отойти от рассыпающегося в прах мертвека, склониться над следующим. И так сотни и тысячи раз, даже не пытаясь изучить то, что попадало в руки, ведь это и лишняя потеря времени. Происходить все это в освоенной игроками локации, подобную беспечность невозможно вообразить. Там, конечно, тоже не запрещено скидывать трофеи в кучу на первом попавшемся месте. Вот только моментально объявятся желающие погреть руки на всем доступной куче добра. Да и дело не только в том, что ценности нельзя складывать в общедоступных местах. Увы, в игре хватает ловких воришек, которые торопятся обыскать моба раньше, чем у победителя до него доберутся руки. Даже на низких уровнях зевать нельзя, пусть даже добыча там копеечная. Это все равно, что в бедной стране разбрасывать на кишащей пешеходами улицы бумажники, в которых всего-навсего по несколько мелких монет завалялось. Не, ну есть, конечно, шанс, что некоторые потом получится поднять. Но не все. Далеко не все. Здесь же о таких рисках можно даже не задумываться. Хоть отборные бриллианты складывай в пирамидке на самых видных местах, никто на них не польстится, потому что никому. Дарк повернул голову в одну сторону, затем в другую. Оглядел груды сваленного хлама и мысленно застонал. Ведь все это теперь придется перетаскивать к руднику. Но пусть не сейчас, пусть попозже, и с применением тележки, но как ни изворачивайся, работа не из легких. И ее не избежать. Тут ведь много чего можно разобрать на куски, ну, на ресурсы, чтобы потом прокачивать крафт. А некоторые вещицы достаточно неплохие, чтобы оставить их себе, усилив персонажа. Надо только рассортировать всю добычу, а то он даже не знает, что именно в каких количествах ему досталось. Дарк покосился на солнце. Оказывается, он на удивление быстро управился. До заката ещё часа полтора осталось, а ведь поначалу не сомневался, что за полные сутки не успеет. И что дальше? Отправиться на рудник и там завалиться спать до утра. Он ведь заслужил передышку. Обдумывая заманчивую мысль, Дарк поднялся и принялся оглядываться, высматривая, не завалялся ли где-нибудь незамеченный зомби или хотя бы небольшой кусок отмёртого обитателя города. Тела мобов после сбора трофеев стремительно разрушаются, так что окрестности сейчас очистились, если не считать разбросанных взрывом камней. Но ещё не каждый булыжник осмотрен. Среди россыпи обломков Башни может ни одна сотня останков зомби скрываться. А это ещё что такое? Цепочка из тёмных пятен загибается от ближайшей улицы, после чего ныряет под завалы, устроенные взрывом. Дарк больше недели в этом месте проторчал, подготавливая для ходячих мертвецов знатную подлянку. Он здесь каждый камень в брусчатке по 10 раз изучил. Раньше таких отметин не замечал, в этом готов поклясться. Странно, что только сейчас заметил изменения. Видимо, действительно всё внимание на сбор трофеев перевёл, потому и получилось управиться настолько быстро. Мысленно попытался поставить себя на вершину исчезнувшей башни. Надо вспомнить, что я видел в этой стороне в последние минуты перед взрывом. Ведь сама по себе эта непонятная линия не возникла. Есть какая-то причина её появления. Память помалкивала. Дарк, приблизившись, присел над одним из пятен. Да, такое он и правда не мог пропустить. Похоже на слегка подсохшую кровь, только угольно-тёмную, ненормальную. Стоп. Кровь? Вот теперь Да Дарка, наконец, дошло. Получается, это с гигантской алибарды босса накапало. Ведь с нее лилось непрерывно, вот и остался след. След? Это, получается, босс этими кляксами обозначил маршрут, по которому заявился на свой последний бой. Значит, можно попробовать отыскать локацию, в которой чудовище обитало до того момента, как Дарк устроил в городе переполох. Судя по многочисленным обмолвкам на форуме, места, в которых обитают столь грозные создания, частенько бывают интересными. Там и сундуки с ценным имуществом нередко встречаются, и редкие полезные ископаемые, и развалы дорогой экипировки. Все эти богатства, как правило, проблематично прибрать к рукам, не сразившись с боссом. Так задумано разработчиками. Это дополнительный приз для победителей. Возвращаться на родник резко перехотелось. Да и зачем? Можно переночевать в любом из городских домов. Да, обстановка в заброшенных жилищах не столь комфортная, зато не придётся терять лишнее время. Увы, но в темноте скорость продвижения ударка прилично снижается. Приходится ходить осторожно, дабы не заработать болезненные травмы. Значит, на ночлег придётся устраиваться засветло. Следовательно, на поиски остаётся около часа. Город не такой уж большой, если босс обитал в его границах, Дарк успеет отыскать логово до заката. Улицы зажаты между высокими домами с почти смыкающимися крышами и в полдень редко солнце видит. А уж такое время суток Местами приходится чуть ли не на ощупь передвигаться. Повсюду развалы камней и черепицы, перевернутые по воске и раскиданный груз. Под ноги вечно подворачиваются деревянные ведра, уродливые куклы и прочий бесполезный хлам. Черные кляксы местами приходилось чуть ли не на ощупь разглядывать. Зато кое-где Дарк просто шел вперед, почти не посматривая себе под ноги, без клякс указателей. Он обоснованно предполагал, что босс из-за своих размеров обязан выбирать самые удобные проходы. Обычно угадывал, и через несколько шагов на глаза вновь попадались кровавые разводы. Улица закончилась, упёршись в обширное открытое пространство. Осторожно выглянув из-за угла последнего дома, Дарк понял, что это площадь. Возможно, центральная, потому что круглая. Для города с радиально-кольцевой планировкой естественная форма для места, из которого начался его рост. Как-то это необычно, ведь в средневековых городах по центру, как правило, располагалась не площадь, а хорошо укреплённый замок. Последнее твердыня защитников и резиденция правителя. Но это ведь всего лишь игра. К тому же, посредине не голая брусчатка, а странное здание. Правда, назвать такое цитаделью феодала язык не поворачивался. Если не придираться к деталям или осматривать в сумерках издали, можно сказать, что это готический собор с огромной аркой входа. Именно к этой арке и тянулся кровавый след. Всё понятно, где-то там и обитал босс. Потому и арка столь высока. Ведь со столь чудовищным ростом в обычных дверях делать нечего. По всему заметно, что на площади в давние времена кто-то с кем-то неплохо подрался. Скелеты сотнями валяются, причём взгляд бывалого мародёра с ходу выхватил из них парочку в богатой на вид амуниции. Всевозможных повозок, вокруг десятки. Некоторые из них остались стоять на колёсах, и груз выглядит не горой пустого хлама. Есть смысл покопаться в мешках и ящиках. Под стенами так называемого собора возвышаются с дюжину шатров угрюмо серой расцветки. Около половины из них обветшали до состояния жалких лохмотьев, цепляющихся за каркасы но остальные почему-то выглядят чуть ли не новенькими. К одному из таких и направился Дарк. По пути нагнулся над одним из перспективных на вид скелетов. Улучшенный меч, нагрудник классом пониже, зато украшенный серебром, еще несколько частей доспехов поскромнее, кошелек с десятком золотых и парой дюжин серебряных монет, пара простых колец, с ни на что непригодными дополнениями. На такие украшения тоже сгодятся, ведь их можно разобрать на ценный металл и камни. И запечатанное письмо, которое Дарк, не удержавшись, тут же распечатал и пробежался взглядом по бессмысленным знаком эртанского алфавита. Вы прочли письмо следующего содержания. Князю Гизеометису от ничтожного слуги его Савасагоса. Спешу доложить, что Абос через мраморное ущелье пройти не смог. На второй переправе мы были атакованы полчищами злобных гарпий. Одна время на множество стай налетело, небо потемнело от этих бестий. Не иначе как их наслал сам Ударк, узнаю его бесчестный почек. Хотя есть мнение, что их привлекли дымы костров нашего бивуака. Ну а что поделаешь, если в такую пору года сухих дров во всей округе не найти? Неся потери и оставив повозки с провиантом, мы сумели отступить. В штольне железного рудника, где с великим трудом продержались до ночи. С особым прискорбием должен доложить что на переправе также был потерян сундук из сокровищницы. Попытаемся до рассвета выбраться на равнину, потом сделаем крюк к зелёной долине и попробуем пройти через неё. Шанс проделать это под носом у врагов невелик, но мы попытаемся. Постскриптум. Посылка с коллекционным вином из подвалов Скавиратоса тоже потеряна. Вы, конечно, не поверите, но клянусь честью своей благородной семьи, что ни одной бутылки за все время перехода никто не тронул. Увы, все досталось нечестивым гарпием. Да упьются они все вместе с удорогом до недержания кала. Внимание! Вы изучили древнюю записку, и теперь вам доступно задание «Утонувший сундук». Условия выполнения задания. Найдите сундук, потерянный с авосагаусом на второй переправе награда за выполнение плюс 1000 к навыку везения плюс ценное содержимое сундука дополнительное условие найдите коллекционное вино из подвалов сковиратоса награда за выполнение случайная хотите принять задание да нет дарк не колеблясь выбрал да А почему бы не подписаться? Ведь выполнит он это задание, провалит или забудет, штрафы не последуют, раз в условиях о них не упоминается. Игнорируя все прочие скелеты, продолжил путь. Нет времени размениваться на все мелочи. Надо побыстрее разобраться с главным вопросом. До темноты немного осталось, а под покровом ночи в городе могут появиться новые противники. Те же крысы сидят в подвалах от рассвета до заката, а потом шныряют повсюду, стараясь не нарываться на зомби. Грызуны для Дарка не противник, но только не в тех случаях, когда их много. Да и кто сказал, что кроме хвостатых бестий в городе никого не осталось? Это всего лишь предположение. Добравшись до шатра, заглянул внутрь. Не сдержался, улыбнулся чуть ли не до ушей. Похоже, не зря зашел. Обстановка спартанская. Деревянная вешалка, на которой болтается рваный плащ, пара низких и неудобных на вид лежаков, и между ними темнеет оббитый металлическими полосами сундук. Похожие дарку изредка попадались при осмотре домов, и в них почти всегда отыскивались интересные вещички. Вот и этот не обманул ожидания. Пухлый кошелёк с серебряными монетами, тяжелый боевой топор из качественной стали, браслет с прибавкой к физической силе и пара явно недешевых зелий для восстановления здоровья. Жаль только, что требование к уровню у них жесткое, не меньше 15. Увы, но это не оружие, которое можно применять любому персонажу, пусть и со штрафами. Здесь, если не дорос до содержимого склянки, употреблять в лучшем случае почти бессмысленно, а в худшем опасно. Ну да. Ничего. Прибережёт на будущее. Остались ещё 11 шатров, пять из которых в приличном состоянии и возможно с такими же полезными сундуками. Заняться ими или заглянуть в убежище босса? Дарк даже ни секунды не задумывался, ведь ответ очевиден сундуки с хламом подождут